Fast food по флорентийски. Однажды осенью не успела я приехать во Флоренцию, меня тут же начали бомбардировать сообщениями. Ты немедленно должна съесть лампредетто. Как? Ты ещё не ела лампредетто? Ты немедленно должна съесть лампредетто. Как? Ты ещё не ела лампредетто? К стыду своему признаюсь, что ни разу до этого момента не пробовала. Что оставалось делать? Идти и есть. Тем более, что триппа, традиционное итальянское блюдо из порезанного узкими полосками тушёного коровьего желудка, я очень люблю. И это тот случай, когда флорентийскому блюду я предпочитаю римское. Триппа фьорентина мягче и нежнее, и с использованием пармезана вместо римского пекорино романо пропадает какая-то пикантность. Но лампредотте и триппа это разные блюда. Пожалуй, нет ничего более традиционно флорентийского, чем лампредотта. В 2009 году в Евросоюзе вышел закон, запрещающий продавать вино в розлив в уличных точках по продаже фастфуда. Но традиция запивать лампредута тут же купленным стаканчиком вина, называемого во Флоренции гатини, существовала чуть не со средневековья. И молодой флорентийский мэр Маттео Ренци, будущий премьер Италии, издал распоряжение, разрешающее продавать вино в киосках лампредотто, лампредатае, в нарушение правил Евросоюза. Название лампредотто произошло от слова лампреда. Это миноги, водившиеся в Варно. Действительно, по внешнему виду это штука не очень аппетитная и напоминает присоски минок, а вот на вкус просто замечательно. Часть коровьего желудка варится с томатами, травами, петрушкой, сельдерием, луком, всяческими пряными травами. Готовят её очень долго на медленном огне, а потом режут на кусочки и укладывают на сэндвич по типу гамбургера или в разрезанный батон по-нине. Секрет в том, что желудок должен быть очень свежим, и трипая, кулинар его готовивший, выбирает его очень тщательно. И если три пу в ресторане подают как готовое блюдо, которое вы едите таким, как оно подано, то лампредотто вы можете получить с приправой по вкусу, а лучше всего баньято. Скорее всего, вас об этом спросят при подаче в киоске. Так вот, баньято – это в соусе, то есть сочное и пропитанное. Не стесняйтесь, пачкайтесь, хрюкайте от счастья и наслаждайтесь. Передвижные киоски с лампреддотто можно увидеть в разных концах города. С гарантией вы найдёте их на рынке Сан-Лоренцо. В PDF-приложении можно рассмотреть фото ожидающего покупателей и торговцев флорентийского рынка. Можно увидеть такой киоск и недалеко от знаменитого Порчеллино по расёнка на Меркато Нуово и даже на окраине Флоренции. Если верить Википедии, то за год во Флоренции съедают 80 тонн лампреддотто. Это чисто флорентийская еда с древними традициями, не имеющая ничего общего с общепринятым понятием фастфуда. Как и ещё одно блюдо с не менее древними корнями, которые легло в основу вьетчаских багетов и панини. И местные, и туристические перекусы на ходу популярны, наверное, в любой стране. Но мало кто знает, что родился такой вид еды очень давно во Флоренции и связан с именем Козимо Старшего, прозванного отцом нации. В 1439 году Козимо де Медичи убедил папу Евгения провести во Флоренции Вселенский собор. Встречу римской и греческой церкви вместо запланированной в Ферраре, где была в разгаре эпидемия чумы. Считается, что из блюд, которые готовились к этому событию, призванному придать ещё больший вес и значение флорентийской республике, родилась современная тосканская кухня.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 А греческий православный епископ, кстати, превратился в католического кардинала, став впоследствии кардиналом-епископом в Роскатте. Напрашивается шутливая мысль: не тосканская ли кухня стала тому причиной? На том же соборе приобрело свою популярность десертное Винсанто и вино Нобили Димонты Пульчано, любимое вино сиенской аристократии, ставшее настоящим культом для богатых столов того времени. Его хвалил папа Павел III. Франческо Ридди описал его как короля вин. И даже Вольтер в 1759 году упомянул благородное вино философской сказки Кандидо.